Глава 24 Альмор открыл глаза лишь после того, как мы влили в него с пол ведра воды, а я сунула пальцы в его глотку и надавила на корень языка. Сначала его долго и упорно рвало с короткими перерывами на беспамятство. Потом он стал тихо, но очень убедительно просить убить его, чтобы не мучился. И лишь после пятого вынесенного мною таза, Драконолог смог сесть и посмотреть на меня уже вполне осмысленным взглядом. «Что произошло?» Я села на стул напротив него. «Мы нашли тебя на лестнице уже без сознания». «Точно не помню. Зашли трое, скрутили меня и вливали какое-то снадобье в горло, прямо как вы только что воду». На этих словах его снова скрутил рвотный позыв. «Потом они бросили меня в комнате наверху», Вылили кровь земли и подожгли ее. Кровь земли? На мой стул сзади оперся Торий. Да, это такая маслянистая черная вода с дурным запахом. Ее из земных жил получают, пояснил Альмор. На меня всегда лекарства слабо действовали, так что я смог еще скатиться с кровати и пополз к лестнице, но там окончательно обессилел. Мэр их прислал, верно? Что ж он публично казнить боится? Пожар вон организовал. Я похлопала мужчину по щеке, чтобы он снова не потерял сознание. Ереси о драконах в наших законах не прописано, поэтому и официально вынести мне приговор мэр не может. Трижды увольняли из библиотеки, но потом назад звали, потому что этот отдел никто, кроме меня, не знает и прочесть не может. Вот и решил подстроить несчастный случай. Боюсь, что книга о драконах сгорела. Он меня даже не услышал, продолжая смотреть перед собой. Утеряно столько бесценных знаний. Мы забрали книгу, она уцелела. Я поднялась и взяла свой лук со стола. Но прочитать ее сможешь только ты. Проводим тебя до следующего города. Здесь оставаться опасно. Надеюсь, в доме не было ничего слишком ценного. Вряд ли его смогли потушить вовремя. Нет, не осталось. У меня все равно не было ничего, о чем бы я мог жалеть. Госпожа воин, Альмор поднял на меня взгляд. А можно я с вами к дракону поеду? Я замялась, не зная, как помягче ему намекнуть, что он не в том состоянии, чтобы ехать. Я не доставлю хлопот, честно. Мужчина будто прочитал мои мысли. Мне уже намного лучше, а в пути я смогу переводить для вас книгу. Ты так обрастешь спутниками, как репьем, усмехнулся Торий. Сама себе удивляюсь. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Только лошадь еще одну надо взять. Я тяжело вздохнула и вышла на лестницу. Поднявшись на крышу, я осмотрелась. Все-таки город был для меня слишком большим. Много людей, много звуков и запахов, сбивающих с толку, и все дома похожи друг на друга. Хотя улочки с небольшими домами, крытыми черепичными крышами, перемежались с такими вот высокими каменными строениями, где люди жили практически как на постоялом дворе, имея лишь комнату. Я вылезла через чердачное окошко на скат крыши и присела в тени дымохода, одного из многих. Постоялый двор был далеко, но все же виден, да и окна, снятых нами комнат, как раз выходили на эту сторону. Из своего лука я попадала точно в яблочко с 250 локтей. В ближний к центру круг с 300, вообще по мишени с 400. Окно примерно, если на глазок, а он у меня довольно точный, почти в 500 локтях от крыши, чуть меньше. Ветер дует ровно мне в спину, это хорошо, плюс руны на плечах лука, увеличивающие упругость дерева, силу выстрела и точность. Надеюсь, никого не прибью случайно, пробормотала я себе под нос и достала из-за пояса кусочек пергамента и уголек, взятый со стола утория. Нацарапав пару слов, я обмотала записку под наконечником стрелы и положила ее на тетиву. Натягивать пришлось до жалобного скрипа дерева, зато стрела воткнулась аккурат в подоконник нашей комнаты. Из окна спустя мгновение высунулась встрепанная голова вора. Довольная собой, я вернулась к страдающему драконологу и вновь села напротив. «Надеюсь, ты умеешь ездить верхом, мы выезжаем через час. Хочешь до драконьего гнезда, отговаривать не стану, твое право, но напоминаю, что мы очень спешим». «Не смотрите на мои годы!» – горько усмехнулся Альмур. «Я неплохо держусь в седле и не буду вас обременять». «Отлично!» – я хлопнула себя по коленям. «Тогда час на сборы, если, конечно, нужно что-то собирать». «Я приведу лошадь!» – Тори потрепал меня по плечу, накинул плащ и вышел. Я тяжело вздохнула, прямо с надрывом. Принципиальный степной орк, высокоморальный вор моя девочка-травница, а теперь еще и пожилой ученый. Отличная у меня подобралась компания для спасения сестры, а, возможно, что и страны заодно. Простите, госпожа воин. Велия, просто Велия, на ты, перебила я Альмора. Хм, полагаю, в моем доме искать уже нечего. Но часть моих вещей осталась в коморке в библиотеке. Я был бы счастлив их забрать». Ферин лил слезы в три ручья и заламывал руки так правдоподобно, что даже меня проняло, а уж библиотекаршу и подавно. «Как же так!» – причитал вор, утирая мокрое лицо пыльным плащом. «Только встретил дядюшку, а его уж и нет в живых!» «Быстрее, прошу вас, а то меня выгонят с работы!» – переминалась с ноги на ногу на пороге сердобольная женщина. «Хоть будет что похоронить!» — продолжал надрывно всхлипывать Ферин, складывая вещи драконолога в мешок. «А то ж и тело-то не осталось! Подчистую все сгорело! Ох, горе мне, горе, дядюшка мой родимый!» «Поторопись!» — я легонько пнула его. «А то опоздаем! На похороны твоего драгоценного, дядюшки! Нам еще коня... Э, гроб забрать!» «Гроб?» — удивилась библиотекарша так тело же все сгорело». «Вещи в нем похороним», скрипнула я зубами. «Не видите, что ли, горе у человека? А вы напоминаете? Быстрее, Ферин». «Уже сестрица почти собрал». Вор последний раз шумно высморкался, по-моему, в рубашку Альмора, и захлопнул шкаф. «Пойдем, отдадим ему дань памяти». «Сапоги», шепнула я, кивнув на коврик под вешалкой. «Сапоги моего дорогого дядюшки», Ферин картинно рухнул на колени. Сколько ж великих дел он в них натворил! Сколько он в них по большой дороге отходил! Пусть и в последний путь в них едет! «Идет, дурень!» – шикнула я. «Поедет в гробу!» – огрызнулся вор на мгновение, выйдя из образа. Я не выдержала, подхватила обувь, пока Ферин ее не облобызал для достоверности, и вытолкнула его за дверь, обернулась к работнице библиотеки. «Спасибо, мы вам очень обязаны!» «Мы любили дядюшку». «Мы все его тут любили», – замялась она, поправляя толстые очки. «И если бы только не его ересь, работал бы с нами еще очень долго. Мне жаль, что он погиб». «Я ему передам», – кивнула я, но спохватилась под испуганным взглядом. «Если встречу на том свете когда-нибудь». «Ну ты дала маху», – хихикнул вор уже снаружи. «До твоего спектакля мне далеко». Я ухватила его под руку, почти привычно прижав боком свое оружие. Да и кошель, мирно висевшая на поясе Ферина. Идем быстрее, пора убираться из этого гадюшника. Может, еще пару кинжалов у воинов гарды сопрем? Деловито предложил он, увидев вышеозначенных людей впереди. Не вздумай, они и так уже злые, как тысяча бесов. Трясут всех подозрительных. К тому же мы их вчера обчистили, ножны-то пустые, хихикнула я до дома Тория пришлось идти самыми дальними дворами, чтобы отделаться от увязавшегося следом слишком внимательного воина гарды, зато теперь голенище сапога все-таки грел еще один вражеский кинжал, заставляя улыбаться все шире. Кинжал между прочим мы не украли, а получили самым честным образом. чего такая радостная удивился торий открыв нам дверь На одного гарды меньше стало поедешь с нами до следующего города. «Нет, я спешу к столице, если в клан не затребуют. Мать собирает отряды для прочесывания трактов. Или тебе нужна помощь нормального воина?» Он кивнул на разбиравших принесенные вещи Ферина и Альмора. «Все нормально, у меня же есть руд», усмехнулась я. «Осторожнее с этим Веля, он все-таки ночи». Торий покачал головой и потрепал меня по макушке. «Я помню. Все равно не могу от него отделаться, так что держу поближе», – почти соврала я. «Умница!» – Тори одобрительно похлопал меня по плечу. «Всегда держи врага на виду». Я махнула рукой, не начиная спор. Мы с Рутом столько прошли вместе за две недели. И то родство, что между нами появилось в сражении плечом к плечу, сложно объяснить тому, кто ничего не знает об этом более чем странном степняке. Практически перебежками, я в которой уже раз за день добралась до постоялого двора и помогла Руту седлать оставленных лошадей, пока Римка быстро распихивала свои вещи по непривычным ей седельным сумкам. «Готова?» – я дождалась ее кивка и подсадила на лошадь, пока еще слишком высокую для девочки. «Сама-то готова!» – все трофейные кинжалы попрятала. Рут точно так же подбросил меня на хель, Стоило только мне отвернуться, хоть я и брыкнула его от избытка чувств за это. Я сама отлично справляюсь. Я наклонилась и хотела еще и оплеуху ему отвесить, но орк легко увернулся. «Как ты такая мелкая, вообще сама до стремени достаешь?» Поддел он с улыбкой. «Для человека я довольно рослая», – не согласилась я. «И вообще, ты меня уже несколько дней дразнишь по любому поводу. по Папараски соскучился, что ли?» Ну вель. «Блин, я только забыла, ты опять напоминаешь», – возмутился Рут. Выезжали мы своей странной компанией в сопровождении Тория только в сумерках, держась поближе к городской стене, по самым окраенным улочкам. И все равно было как-то тревожно. Слишком активно гарды искали отца ночи в Корине, слишком много их тут собралось. «Может, останешься и поможешь своему новому отцу?» Я поравнялась с Рутом, хоть особо и не рассчитывала его уговорить. «Еще раз спросишь, заставлю выпить это залпом». Он с самым решительным видом продемонстрировал мне бурдюк оркского чая. «Молчу», — я примирительно подняла руки перед собой. «Ты кого-нибудь из своих видел здесь?» «Да, обменялись новостями». «Слушай». «А как ты умудряешься найти своих соклановцев в каждом городе, так что я никого из них ни разу не видела?» – поразилась я. «Может, клан ночи просто чуть скрытнее, чем веды? Это твои товарищи выскакивают из-за каждого угла и бросаются со всеми обниматься», – фыркнул Степняк. «Неправда», – буркнула я. «Ладно, что узнал?» Нежить прошла двумя большими волнами, как мы и просчитали, выкашивая западный тракт. Некромантов сейчас днем с огнем не сыщешь. Всех созвали ко двору. Сама понимаешь, чем они там занимаются. «Слушайте, мне одному кажется, что нам тут надо было к ткачихе заехать», вклинился между нами Ферин, задумчиво вертя в руке яблоко. «Вон и лавка как раз». «Да нет, кто-то нам говорил, что в корене есть ткачиха, которая все сплетни с королевского двора знает». Я тут же отвлеклась от разговора и тоже припомнила что-то такое. «Эй, уважаемая!» Вор подъехал и постучался в закрытые ставни, через которые робко пробивался тусклый свет. «Чего это вам так поздно надо?» распахнуло окно ворчливое даже на вид женщина. «Звать вас как, уважаемая?» полюбопытствовал Ферин. «Любкая, ткачиха местная». «Любка-ткачиха!» – пробормотал он эхом. «Точно! Вспомнил! Мы от агини Это такая милейшая старушка, чей дом пострадал от нашествия плакальщиц за подласками «Своя чиница моя, ага!» – заулыбалась ткачиха. «А чего от меня надо, Тамилок?» «Сплеять не надо, бабуля!» Вор оперся о ее подоконник и протянул женщине яблочко. Прошлогоднее, конечно, но все равно аппетитное. Что это там во дворце так нечисто, что нежить разгулялась, будто у себя на пустыре? Ух, как она рассказала! Всему двору икалась, наверное. Если верить словоохотливой старушке, чья племянница дружит с троюродной сестрой внучки старшей кухарки во дворце, то творилось при дворе такое, что волосы на голове шевелились от ужаса. Но если отсеять половину явных и наглых домыслов, то по всему выходило, что западный тракт собирались отселять уже давно, потому как земля быстро беднела от трупного яда, которым нежить с пустыря щедро сдабривала всю округу. Но министр торговли и главный советник короля предложили решение куда интереснее, позволявшее не только не раздавать земли переселяемым гражданам, но и избавиться от влияния кланов. А под ткацкие фабрики и отравленная земля пойдет не страшно, Разумеется, такая инициатива пришлась всем по вкусу, а мелочи, вроде сопутствующих потерь среди населения, сочли несущественными. «Так что езжаете вы обратно на восток, нечего там делать дальше», – она махнула в сторону зашедшего солнца. «Только столица, разруха, нежить, степь до да горы». «Мне в горы и надо», – я решительно повернула Хель, – «так что придется ехать через столицу, разруху, нежить и степь» может, вы и дракона видели?» «Видела. Отчего ж нет?» Любка подперла щеку кулаком. «Ровнехонько на столицу полетел, милая. А в лапе его еще девица верещала, что это нечестно да и полное свинство с его стороны след сбивать, и чтоб забыл про туфли какие-то проклятые, что она в гнездо скорее хочет. Я решительно приписала это в ее домыслы, а вот направление стоило проверить. «У кого-нибудь дальше по тракту еще спросим, куда дракон летел», – угадал мои мысли Рут. «Поехали». «Да вам все коренцы подтвердят, что я не вру», – заверила ткачиха. «Спасибо, уважаемая», – Ферин махнул ткачихе и подцепил лошадку Римки под узду, потому что девочка все время ее роняла с непривычки, отвлекаясь. На воротах воинов-гарды было столько, что из их кинжалов можно было частокол поставить. Они ходили с факелами туда-сюда, то проверяя городскую стражу, то цепляясь к редким прохожим. «Проскочим?» – неуверенно глянул на меня Ферин. «Проскочите, не сомневайся», – усмехнулся Торий. Он подъехал ко мне вплотную и чуть наклонился, чтобы никто больше его не услышал. «На подходах к столице есть маленький городок Лира. Мимо не проедете, он прямо на тракте стоит». Там сейчас четверо наших, я кину им весточку, что ты едешь, они тебя встретят. Спасибо. Береги себя, тебе еще кланом править. Да поцелуй ты уже его и поехали, буркнул ждавший в двух шагах от нас Рут. Ты тоже не пропадай. Я привстала в стременах и действительно чмокнула в щеку старого друга. Хотя с учетом низкого капюшона вполне сошло за то, что я последовала совету орка, если судить по наступившей гробовой тишине за спиной. «А зависть – порог!» – отсалютовал Тори Степняку и пришпорил лошадь, пуская ее на пролом через пост стражи на воротах. «Самоубийца!» – то ли восхитился, то ли возмутился Ферин, глядя ему вслед. «Скорее уж мой герой!» – фыркнула я, прекрасно зная, что он не только прорвется, но и уведет как минимум половину воинов гарды в ночь за воротами. В том, что его племенного жеребца Грома не сможет догнать никто, я была уверена. Ему не было равных по скорости. Он и хель обходил, как стоячую. Пробились бы и так, хмыкнул Рут, но спорить не стал. Просто прижал немного боком лошадей Римки и Альмора ко мне, так, чтобы они оказались прикрыты. Не отставайте. Зависть действительно порог, поддела я. Тори красиво вклинился в заграждение, раскидав растерявшихся стражников, как тряпичных. Гром встал на дыбы, подсвеченный факелами, будто адский конь самой богини смерти, и рванул в ворота темным росчерком, тут же пропав из виду. «Хорошо, пошел!» – присвистнул Ферин. Воины-гарды, всполошенные, застигнутые врасплох, орали на нерасторопных стражников и скорее выводили лошадей. «Не то слово, как хорошо!» – вздохнула я, жалея, что Хель и Гром не поладили в табуне иначе я вполне могла бы получить на будущее такого же быстрого же ребёнка